Мать явилась только к полуночи. Пьяная. Про Ярика спросить не утрудилась. Лезла к Феде гладить по голове. Порывалась с ним выпить и разозлила окончательно. Спать, конечно, уложил, но ровно в восемь утра растолкал. Строго приказал, следи за малым. Я бегать пошел. «О, нет!» — простонала родительница. «Давай-давай, вставай!» Скинул одеяло, вытянул за руку из постели. Подал халат, привел на кухню. «Вари себе кофе и даже не думай спать!» Изверг, ласково улыбнулась матушка и взглянула с обожанием. «Да, я король», — грустно подумал Федор, и выбежал в весеннее утро. Бег он не жаловал, но признавал, сие занятие отлично прочищает мозг и убивает злые мысли. Будем надеяться, пять километров в быстром темпе изгонят идею, что мать была права, когда хотела сдать Ярика в интернат. Рядом с их многоэтажкой располагался парк, и здесь уже вовсю кипела активность. Лаяли собаки, дамы с палками для ходьбы умудрялись перегораживать все тропинки, юные качки штурмовали брусья с турниками, мамаши с малолетними детьми истерично взвизгивали. «Ой, смотри, уточка! Белочка!» Влажный воздух обволакивал, ветер бил в лицо, нервы постепенно успокаивались. Фёдор вспомнил, как сам подростком чудил, как одноклассники выделывались кое-кто до тюрьмы. Ярик не человек, что ли? Надо банально потерпеть, пока гормональная буря закончится. Умиротворил себя настолько, что по пути домой заскочил в магазин, взял эскимо, Ярикова любимая, но заплатить не успел. Когда шёл к кассе, налетел на Ильинишну, соседку с двадцатого этажа. Та окинула рентгеновским взглядом его потный спортивный костюм и буркнула. «Бегает он. Лучше б за братом смотрел». Федор нахмурился. «Ярик дома». «Ага, жди». «Сбежал он». «Как?» «Вот уж не знаю. Я его у подъезда встретил. хотела хотел остановить. Плюнул в меня». «Плюнул!» «Я едва увернулась». «Знаешь ведь, что дурак. Зачем одному ходить разрешаешь?» Тон Ильиничный стал визгливым. Люди начали оборачиваться. Фёдор отшвырнул мороженое, схватил соседку за плечи. «Куда он пошёл?» Возмутилась, сбросила его руки. «Ты чего трясешь-то меня?» «Куда он пошел?» — взревел Федор. «Ох, господи! В парк вроде!» «Да ты не боись!» — успокоилась снисходительно. «Там ментов полно! Отловят! Доставят обратно!» «Вот тебе и все хорошо!» Мамаша, видно, обратно в койку завалилась, а Ярик воспользовался. «Но что у него на уме? Приступ драмомании? Или что похуже?» надумал? Драмомания, влечение к побегам из дома, скитанию и перемене мест наблюдается при различных психических заболеваниях. Федор вышел, растерянно затоптался у магазина. Кусковский парк, почти лес. 310 гектаров. Усадьбу Шереметьевых и всякие шахматные площадки, где народу полно, можно исключать сразу. Но если свернуть стропинок, можно совсем глухие места отыскать. Вдруг вешаться собрался. Оптимистов с синдромом Аспергера не бывает. До двух третей больных задумываются о самоубийстве. Еще треть пытается его совершить. Ох, как Федя сейчас зол был на мать, что не досмотрела. И даже, небось, рада будет освободиться от инвалида. Он, спортсмен, с детства привык действовать решительно, быстро, но сейчас лишь бесцельно стоял на крыльце. Глупо бегать по всему парку. А догадаться, что у брата на уме и где его искать, Фёдор не мог. Но иногда и растерянность на руку. Пока паниковал возле магазина, оттуда вышла Ильинична. За ней грузчик-узбек в синей спецовке. «Фёдор!» — громогласно выкрикнула соседка. «Вот он видел! Ярик к станции пошёл!» «Ещё круче! Железнодорожная ветка проходит по окраине парка, и поезда с электричками по ней носятся каждую минуту!» «К вишникам пошёл, да?» — закивал узбек. «Когда это было?» — подобрался Ярик. «Четыре минуты назад, а может пять». Тогда шанс есть. Нагнать, остановить. «Спасибо!» — на ходу крикнул Федор и со всей мочи бросился бежать. Станция «Вишняки» в их микрорайоне особой популярностью не пользовалась. Электрички там останавливались редко, а идти почти столько же, сколько до метро Выхина. Но Федя, раз машины пока не имел, считал, что нужно использовать все возможности общественного транспорта. Поэтому знал и расписание, и короткий путь лесными тропами. Туда сейчас и свернул. «Ярик, по счастью, бегать не умеет. Есть шанс нагнать. Мчался вдвое быстрее, чем на пробежке». Но нервы, недавно умиротворенные, расшаливались все больше. Федор злился на всех. На Олю и сотрудников центра. На мать. На создателей сериалов. Небось, это они вчера показали Ярику очередную современную версию прыжка Карениной. И несчастный больной решил повторить. Федя миновал лес, выбежал к забору НИИ с неведомым ему названием. Попытался еще прибавить газу, но силы даже у спортсменов не беспредельны. Сбавил темп до очень быстрого и вдруг увидел. Ярик деловито шагает по территории. Остановился, заорал. «Ярослав, стой!» Брат, несомненно, услышал, но даже и не подумал бежать на свист хозяина. Вжал голову в плечи и скрылся внутри здания. А ведь в ней бюро пропусков, строгая табличка, вход строго по заявке от фирмы и паспорту. Как он охранников уболтал? Документ-то у Федора лежит. «И какая такая фирма подала заявку?» Но выяснять некогда. Забор неудобный, довольно высокий, с пиками, но руки у Федора сильные. Легко подтянулся, перемахнул, спрыгнул. Сирены не взвыли, пара дамочек, куривших у крыльца, поглядели с уважением. Спортсмен на ходу отряхнул руки и спортивные штаны от заборной ржавчины вбежал в здание. Успел увидеть. Ярко-синяя, со светоотражающей полосой курточка брата мелькнула на лестнице. У Ярослава, несомненно, продуманный план. «Зря Фёдор считал, что брат по интеллекту на уровне ретривера, а то и комнатного растения. Вот и второй этаж. Синей куртки не видно. Коридор почти пуст. Только уборщица возит по полу грязной тряпкой. «Простите», — кинулся к женщине Фёдор, — «вы не видели? Парень в синей куртке куда пошёл?» «Откуда мне знать? Я только ваши ботинки вижу», — буркнула уборщица. «Он в чёрных кроссовках. И чёрных брюках». Женщина неопределенно показала рукой вперед. «Туда, куда-то!» «О-о-о! Летим в лето!» — прочитал Федор на одной из дверей. Открыл, заглянул. Две тетеньки за компьютерами. «К вам, подросток! Не заходил?» Сам не понял, откуда, но в голосе жалобные нотки. «Мы турпутевки детям не продаем!» — проскрипела одна из дам. А уборщица разогнулась, взглянула на Федора, уточнила. «В правый коридор повернул!» И похвалила «Кроссовочки чистенькие, такой молодец!» Федя старые фильмы почти не смотрел, но «Солярис» осилил. И сейчас ощущал себя героем Криса Кельвина. Погнался за сумасшедшим, а теперь чувствует, что сам сходит с ума. ИП «Чай выручай» — дверь заперта. Рекламное агентство «Пятый отдел». В комнате единственный мужчина, почему-то в военной форме, погоны майорские. Федор его даже ни о чем спрашивать не стал. Поспешил дальше. На следующем офисном помещении висела табличка «Детективное агентство Павел». Туда Федор тоже заглянул. И, о счастье, синяя куртка брата и сам Ярик оказались здесь. Брат сидел спиной к входу, за столом. А по другую сторону, лицом к двери, оказалась довольно милая, но очень испуганная девушка. Федя успел оценить потрясающие ведьмины глаза и нахальный оранжевый лак на ее ногтях. Бросился к брату, хотел без пиетета сразу взять за шкерман, но удержался. Как мог, беспечно произнес. «Ну, и что ты тут делаешь, Ярик?» На прямые вопросы его подопечный отвечал крайне редко. Сейчас тоже промолчал, только голову в плечи традиционно втянул. А милашка довольно растерянно отозвалась. «Молодой человек хочет мне заказ дать». «Дать что?» «Поручить поиски человека». «О, Боже!» Да, просит Его девушку отыскать. Фоторобот принес. Фоторобот? Напряжение дня до канала. Федя вдруг начал ржать неожиданным для себя самого тоненьким смехом. Без церемонии подошел к столу, взял нарисованную карандашом картинку. Без сомнения, творчество Ярика. Полная абстракция. На лицо, похоже, чрезвычайно отдаленно. А что? «Что он еще вам сказал?» — продолжал задыхаться от истеричного хохота Федор. Зеленоглазая красавица совсем растерялась, на глазах слезы. Он сказал, что ее зовут Оля. «Номер! Номер 25147!» — продолжал угорать Федор. Увидел полное непонимание на лице собеседницы, постарался взять себя в руки. «Я читал, в России 4,5% женщин носят имя Ольга, так что тяжело вам придется». Стер, наконец, с лица глупую ухмылку. Произнес, извините, перенервничал. Меня зовут Федор Дорофеев, а к вам пришел Ярослав, это мой младший брат. У него аутизм. Я поняла. Ведьмочка с оранжевыми ногтями вновь обрела хладнокровие. И деловито уточнила. Но ваш брат ищет вполне конкретную Ольгу. «Неважно, кого он ищет!» — Федя положил руку на плечо Ярику. «Он реально боялся. Сейчас опять начнется истерика. Ковырять ранку — ерунда. Брательник может и запястье себя перегрызть, и карандаш в глаз всадить». Ожидал буйства, но неожиданно увидел просто несчастного, с россыпью прыщей на лбу подростка. Ярик сложил руки в молящем жесте. Его в его арсенале раньше такого не было. Не иначе в сериалах вчера подсмотрел» и попросил с почти нормальной дикцией. «Оля, фамилию узнать?» «Несложно». «Римма найти». «Римма, это вы?» «Да, я частный детектив», — не слишком уверенно представилась девушка. «Ничего себе! Несчастный, больной...» и познакомиться с красоткой успел. «А почему Римма, если агентство называется Павел?» «Павел это, — это партнер, но он сейчас в отъезде, я работаю сама». «Ладно, Ярик, пошли», — скомандовал Фёдор. Девушка взглянула обиженно. «Объяснили бы хоть, кто это Ольга?» «Он ходит в центр инвалидный. Это его учительница. Она два дня назад уволилась. Значит, найти её будет не слишком сложно», — обрадовалась Римма. «Нет, никого искать не нужно», — твёрдо сказал Фёдор. «Я сейчас буду орать», — абсолютно нормальным голосом предупредил Ярик. И уже рот открыл. «Только посмей. Тогда Оля», — мгновенно отозвался брательник. Ничего себе! Торговаться научился. Но если правда начнет вопить, Ярик умел. Федор всегда со стыда умирал. Очень неудобно будет на глазах милой ведьмочки оскандалиться. — Ядрянь-матрянь! — не удержался Федя. Вот лживое создание. Притворялся, что попу себе толком потереть не умеешь. Как ты, баран, детективное агентство нашел? Интернет — опустил голову Ярик. Карта — искать рядом, где наш дом. Логично. — вздохнул старший брат. — Вы знаете, робко встряла Римма, у нас сейчас скидки. Плюс он инвалид. Совсем недорого получится. — Да не в этом дело. Просто не нужно ее находить. — Почему? — Мда. Хоть сыщится и молода, но навязывать услуги умеет. Федор хмыкнул. Втрескался он, похоже, в эту Олю. Домогался ее. Поэтому и удрала. — Колись, Ярик! Зажимал ее в углу. Целовать пытался? — Целовать, — вздохнул печально. — «Оля сердится. Но меня простить. Ее дядя пугать. Не я!» У Федора совсем голова кругом. «Какой еще дядя? Театр. Красный и золото!» Римма аж рот приоткрыла. Миленькие зубки, розовый язычок. Старший неохотно пояснил. Оля водила их в главный театр. «Ладно вам упираться. Давайте я ее найду. Бесплатно!» Горячо произнесла юная сыщица. «Ох, Ярик, одни траблы с тобой», — буркнул Фёдор. «Ладно, так и быть. Только милостыни мне не надо. Давайте договор или что там у вас. И говорите, какой аванс». Сыщица послушно достала бумаги. «Старший брат виновато улыбнулся. Ну, хороши мои заказчики. Я ведь тоже не знаю, как выглядит эта Оля. С преподавателями общаться некогда. Ярик, можешь её описать?» «Красивая», — робко улыбнулся младший. «Понятно», — тяжело вздохнул Фёдор. А детектив посоветовала. «Лучше позвоните в центр реабилитации и просто узнаете ее фамилию». Старший поморщился. Достал телефон, набрал номер. Когда ему ответили, потребовал. Одновременно бархатно и властно. «Ксюша, как там эту балерину зовут?» Поблагодарил сухим. «Спасибо». Прощаться не стал и сообщил. «Польская Ольга Савельевна».